«Самое поразительное заключается в том, Хётль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мельк форели, которые возносятся сквозь грохот падающей воды вверх по порогу. Любите ловить форель?» «Не пробовал». «Зря. Это еще более азартно, чем охота». «Здесь кое-кто ловит форы». «Я знаю». Тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать. Надо родиться голландцем. Любите живопись? Штендертенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру? Конечно, нет. Покажите. Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите. Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Ауззейгрде. Как это ужасно, Хётль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нём второй потаённый смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру? Ну, потому что вы спросили меня, как я отношусь живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем. Я тоже? А кто еще? Да все, кому не лень. Хетли, я не фанатик. Я ли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые... Не выпускают меня с территории этого замка Меня подозревают так же, как вас Но вы имеете возможность днем уезжать в Линц А я этой возможности решен Хотя заинтересован в этом по-настоящему Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого Отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбрунера Что-то не сходится в этой схеме Это верно Согласен Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хётль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересует копия, где складированы картины? Американцев. Их люди давно заброшены сюда? Да. Где они? Под зальцбургом Вы с ними контактируете? Они со мною контактируют. Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас. Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны. Вы с ума сошли? Приказ фюрера. В Штольне уже заложены пять авиационных бомб. Кто должен отдать приказ о взрыве? Верлин. Фюрер. Или Кальтенбрунер. Не Борман? Может быть и он, но я знаю про Кальтенбрунера. Хётль, сможете повлиять на Кальтенбрунера? Ну, вы же знаете характер этого человека. О ваших контактах ему известно? Нет. Думаете открыться ему? Я не решил еще. Если вы говорите правду то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признадеются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда? Не знаю. Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром-фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уфицы. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его Кальтенбруннере благородствии. Утопающий хватается за соломинку. Угу, угу. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед. А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Ради семьи будет день и час. Понимаю. Понимаю. Вы мистеранцы, Хеттель. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хеттель. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовь так и возле ворот. Сколько человек вы сможете привести Что-то я вас не понимаю, Штандартенфюрер. Проще простого, Хиотт. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовало бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома. Но это слишком рискованно. Конечно, но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша кама играть... Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии. Пообещав Штирлицу налет на замок, Уговорившись, что он, Хётль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линдс. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера. Команда идет по следу. Пусть их... «Заберут отсюда». И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила «Уберите из Альт-Аузея того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским». В два часа ночи Кальтенбрунер позвонил Мюллеру. Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация Вальтаузея. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явится ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов. Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу. Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера. Что ж, значит, Кальтенбрунер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц. Ойгину вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля не часа. Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 1945 -го года, после того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, Ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона. Хрустел рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно, разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседало поднимая при этом смерч душной пыли и гари. К вашим услугам Райк Слейтер. Седич. Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы шелленберг предложил Гиммлеру... ...открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции. Безоговорочный. А вы как думаете? Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку-собакой, Рейхслейтер. В нашем распоряжении, Мюллер, неделя... А это очень много. Семь дней, сто шестьдесят восемь часов, что-то около 10000 минут. Что вы такой грустный? Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость. Я объясню вам все, Мюллер. «Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его эсэс, это очень хорошо». Следовательно, на него мы найдем возжи Аппарат в моих руках, гестапо в ваших Геринг? Вряд ли, оперетто Хотя я не исключаю и этой возможности Его офицеры тоже не смогут держать Он это понимает Держать можем мы Но это один строй размышления, один допуск, второй Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему, примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом иначе они бы начали штурм позже когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях это две двери и обе они могут оказаться закрытыми что тогда прыгать в окно придется но мы прыгаем с первого этажа мюллер натренированный не в первой окно это подводная лодка опорной базы в аргентине готова к ее приему где окно я готов прыгать хоть сейчас шелленберг поддвигнет гиммлера к открытому обращению на запад спросили бы точнее рейхслейтер сможет ли мюллер сделать так чтобы шелленберг провел нужную операцию против гиммлера я бы ответил да смогу на то я и мюллер Так когда станем прыгать из окна? После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни. Ну, а с ним-то вы справитесь? Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе. Не надо так, Рейхслейт. Ну, зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте. Не только ваши. Давайте обговорим детали, Мюллер. Мюллер. Что же касается гитлера то здесь ваша помощь мне не нужна я его слишком хорошо знаю ранним утром штирлиц возвращался в берлин Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здании он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант-шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью. «Заберите у него оружие».